При этих словах посол Дикого Орденского вепря побледнел, несмотря на всю свою смелость и на слой румян, покрывавший его щеки. Рыцарь Золотого Руна, старший герольд при Бургундском дворе и величайший знаток своего дела, выступил вперед с торжественностью, подобающей его высокому званию, и спросил своего мнимого собрата по профессии — В какой коллегии изучал он науку, знатоком которой он себя считает? — Я изучал Геральдику, вратисбонской коллегии, — отвечал Красный Вепрь, — и удостоен от ученого братства звания Герольда. — Угу. И вы не могли бы ее черпать из более чистого источника, — сказал рыцарь Золотого Руна с низким поклоном. «И если я, по повелению светлейшего герцога, осмелюсь спрашивать вас о тайнах нашей высокой науки, то делаю это не с целью получать вас, но в надежде самому получить от вас драгоценные сведения». «Довольно церемоний», — с нетерпением перебил его герцог. «Задай ему вопрос, чтобы мы могли судить об его знаниях». «С моей стороны было бы невежливо». «Спрашивать ученика почтенной ротизбонской коллеги об обычных терминах геральдической науки», сказал рыцарь Золотого Руна. «Но я думаю, что, не оскорбляя достоинства красного вепря...» Я могу предложить ему вопрос из области более трудных и таинственных терминов нашей науки, с помощью которых самые ученые наши собратья объясняются между собой, так сказать, эмблематически. Эти термины неизвестны людям, не посвященным в нашу высокую науку, и составляют ее первейшие элементы. Мне одинаково близко знакомы... «Все отрасли и науки!» — смело ответил Красный Вепрь. «Но очень возможно, что наши германские термины разнятся от принятых вами во Фландрии!» «Увы, что я слышу!» — воскликнул рыцарь Золотого Руна. «Как? Неужели вам неизвестно, что наша благородная наука — истинное знамя дворянства и славы рыцарства?» одинаковы во всех христианских странах и даже у Сарацины и мавров. Итак, я бы вас просил описать, какой вам угодно герб по небесному или звездному стилю. «Описывайте сами все, что хотите», — ответил Красный Вепрь. «Я не стану по вашему приказанию показывать всякие штуки, словно ученые-обезьяна». «Покажите ему какой-нибудь герб, и пусть опишет его, как знает», — сказал герцог. «Но если этого он не сумеет, тогда я сам распишу ему спину красным, голубым и черным». «Вот свиток», — сказал бургундский герольд, вынимая из кармана кусок пергамента. «Свиток, на котором я по некоторым источникам и по мере своих скромных сил начертал один старинный герб. Я спросил бы моего собрата, если он действительно принадлежит к числу членов почтенной Ротисбонской коллегии, как он объяснит его нам?» Ле Глорье, которого этот ученый диспут очень забавлял, теперь подобрался вплотную к двум герольдам. «Хочешь, я тебе помогу, милый друг?» — сказал он красному вепрю, безнадежно смотревшему на свиток. «Вот это, господа и милостивые государи, изображает кошку, выглядывающую из окна молочной!» Эта шутка вызвала всеобщий хохот и сослужила службу красному вепрю, так как рыцарь Золотого Руна, оскорбленный таким недостойным толкованием его рисунка, поспешил объяснить, что изображенный им герб был принят французским королем Хильдебертом, После того, как он захватил в плен Гандемара, бургундского короля, и изображает рысь тигровую кошку за решеткой, как эмблему пленного государя, или, как пояснил рыцарь золотого руна на своем техническом языке, зверь на темном фоне за золотой решеткой, преграждающей ему выход». «О, клянусь моей погремушкой!» — воскликнул Шут. «Если кошка изображает Бургундию, ее надо пересадить по другую сторону решетки, это будет вернее!» «Метко сказано, мой дружище!» — проговорил Людовик со смехом, тогда как все присутствующие, даже сам Карл, были, видимо, смущены этой далеко не двусмысленной остротой. «Ха-ха! Считай за мной золотой! За то, что сумел развеселить на самом разгаре драмы!» которая, я надеюсь, впрочем, так и закончится шуткой. «Молчать, Ле Глория!» — приказал герцог. «А вы, господин рыцарь Золотого Руна, до того ученый, что вас невозможно понять! Отойдите! Эй! Подвезти сюда этого негодяя! Послушай, знаешь ты разницу между золотом и серебром в чем-нибудь другом, кроме монет?» «Смилуйтесь надо мной, ваша светлость! Милостивый король Людовик, замолвите за меня хоть словечко!» — Говори сам за себя, — сказал герцог. — Отвечай, Герольд ты или нет? — Только на этот случай, — сознался увлеченный посол. — Клянусь святым Георгием, — воскликнул герцог, бросив искоса взгляд на Людовика. — Мы не знаем ни одного государя. «Ни одного дворянина, который решился бы так унизить благородную науку, главную опору королевского и дворянского достоинства. Никого за исключением одного короля, который послал Эдуарду английскому своего слугу, переодетого Герольдом». «Такая военная хитрость», — сказал Людовик с натянутым смехом, «могла быть оправдана только при дворе, где не было Герольдов». А дело было спешно и не терпело отлагательства. Но только тот, у кого ума не больше, чем у дикого вепря, способен вообразить, что уловка, которая могла обмануть тупоголовых островитян, не будет раскрыта при просвещенном бургундском дворе. «Ну да, кто бы его ни послал, он возвратится домой в плачевном виде», — сказал герцог. «Эй!» Стащить его на рыночную площадь, да отстигать притьми так, чтобы его мантия превратилась в лохмотье. Хватайте красного вепря! Ату его! Ату! Четыре или пять огромных собак, вроде тех, которые изображены на охотничьих картинах работы Рубинса и Снайдерса, услышав знакомые слова, которыми герцог закончил свою речь, громко залаяли, как будто в самом деле подняли вепри из логовища. «Клянусь святым крестом!» — воскликнул король Людовик, стараясь попасть в тон своему опасному родственнику. «Уж если осел нарядился в кабанью шкуру, я спустил бы собак, чтобы они стянули ее с его плеч!» «Правда, правда!» — закричал герцог Карл, которому это предложение пришлось как нельзя более по вкусу. «Ха-ха! Так мы и сделаем! Спустим собак! Иси, толбот! Иси, бомон! Мы погоним его от дверей замка к восточным воротам!» «Надеюсь, по крайней мере, что ваша светлость поступите со мной, как с красным зверем, и дадите мне сколько-нибудь форы», — сказал несчастный Герольд, стараясь сохранить присутствие духа. «Ты всего лишь гад, и по охотничьим законам не имеешь права ни на какие льготы», — ответил герцог. «Ну, так и быть, я прикажу дать тебе шестьдесят ярдов вперед хотя бы за твою беспримерную дерзость. Скорее, господа, идем смотреть травлю». Заседание совета было неожиданно прервано. Все с шумом поднялись с места и устремились вслед за двумя государями, спешившими насладиться человеколюбивой забавой, придуманной королем Людовиком. Охота удалась на славу. Подгоняемый страхом и десятком разъяренных собак, которые неслись за ним по пятам под звуки рогов и крики охотников, Красный вепрь летел, как ветер!» Если бы ему не мешала герольская мантия, самая неудобная для бега одежда, очень возможно, что ему удалось бы спастись. Раза два он очень ловко увернулся от собак, чем заслужил громкое одобрение зрителей, но никому, даже самому Карлу... Эта травля не доставила такого удовольствия, как королю Людовику, который отчасти из политических соображений, отчасти потому, что всегда любил смотреть на человеческие страдания, если они выражались в смешной форме, хохотал до слез и даже схватился за горностаевую мантию своего врага, словно совсем обессилел от смеха. А герцог, не менее его восхищенный интересным зрелищем, в забывчивости положил руку ему на плечо, выказывая тем доверие и расположение, которое резко противоречило отношениям, установившимся между ними в последние дни.